30. Камера, в которой содержалось маслово, была длинная комната, в 9 аршин длины и 7 ширины, с двумя окнами, выступающей облезлой печкой и нарами, с рассохшимися досками, занимавшими 2/3 пространства. В середине, против двери, была тёмная икона с приклеенной к ней восковой свечкой и подвешенным под ней запылённым букетом и мартелик. За дверью налево было почерневшее место пола. на котором стояла вонючая кадка. Поверка только что прошла, и женщины уже были заперты на ночь. Всех обитательниц этой камеры было 15: 12 женщин и трое детей. Было ещё совсем светло, и только две женщины лежали на нарах. Одна, укрытая с головой халатом, дурочка, взятая за бесписьменность, это всегда почти спала. А другая, тихоточная, отбывавшая наказание за воровство. И это не спала, а лежала, подложив под голову халат, с широко открытыми глазами, с трудом, чтобы не кашлять, удерживая в горле щекочащую ее и переливающуюся мокроту. Остальные женщины все простоволосые в одних сурового палат на рубахах. Некоторые сидели нанарах и шили, некоторые стояли у окна и смотрели на проходивших по двору арестантов. Из тех трёх женщин, которые шли, одна была та самая старуха, которая провожала Маслову. Короблёва. Мрачного вида, насупленная, морщинистая, с свисевшим мешком кожи под подбородком, высокая и сильная женщина с короткой косичкой русых, седеющих на висках волос и с волосатой бородавкой на щеке. Старуха эта была приговорена к каторге за убийство топором мужа.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 присуждённые к трём месяцам тюрьмы за то, что не вышла с флагом к поезду. С поездом же случилось несчастье. Третья шившая женщина была Федося, Феничка, как её звали товарки, белая, румяная, с ясными детскими голубыми глазами и двумя длинными русыми косами, обёрнутыми вокруг небольшой головы, совсем молодая и миловидная женщина. Она содержалась за покушение отравить мужа. Попыталась она отравить мужа, тотчас же после замужества, в которое была выдана шестнадцатилетней девочкой. В те 8 месяцев, во время которых она, будучи в зета на поруки, ожидала суда, она не только помирилась с мужем, но так полюбила его, что суд застал её живущей с мужем душа в душу. Несмотря на то, что муж и свёкр, и в особенности полюбившая её свекровь старались на суде всеми силами оправдать её, Она была приговорена к ссылке в Сибирь в каторжные работы. Добрая, весёлая, часто улыбающаяся Федосья это была соседка Масловой по нарам и не только полюбила Маслову, но признала своей обязанностью заботиться о ней и служить ей. Без дела сидели на нарах ещё две женщины. Одна леצת сорока с бледным худым лицом, вероятно когда-то очень красивая, теперь худая и бледная. Она держала на руках ребенка и кормила его белой длинной грудью. Преступление ее состояло в том, что когда из их деревни взяли рекрута, по понятию мужиков незаконно взятого, народ остановил станового и уотнял рекрута. Женщина же эта тетка незаконно взятого малого первая схватила за повод лошадь, на которой везли рекрута. Еще сидели без дела на нарах невысокая вся в морщинах добродушная старушка с седыми волосами и горбатой спиной. Старушка эта сидела у печки на нарах и делала вид, что ловит четырёхлетнего коротко обстриженного, пробегавшего мимо неё толстопузого, заливавшегося смехом мальчика. Мальчишка в одной рубашонке пробегал мимо неё и приговаривал всё одно и то же: "Пеш не поймала". Старушка эта, обвинявшаяся вместе с сыном в поджоге, переносила своё заключение с величайшим добродушием, окружаясь только о сыне, сидевшем с ней одновременно в остроге. Но более всего о своём старике, который она боялась совсем без неё завшивеет, так как невестка ушла, и его обмывать некому. Кроме этих семи женщин, ещё четыре стояли у одного из открытых окон и держась за железную решётку, знаками и криками переговаривались с проходившими по двору теми самыми арестантами, с которыми столкнулась Маслова у входа. Одна из этих женщин, отбывавшая наказание за воровство, была большая, грузная, С обвившим телом рыжая женщина с желтовато-белыми покрытыми веснушками лицом, руками и толстой шеей, выставлявшейся из-за развязанного раскрытого горла. Она громко кричала в окно хриплым голосом неприличные слова. С ней рядом стояла ростом с десятилетнюю девочку, черноватая не складная арестантка с длинной спиной и совсем короткими ногами. Лицо у нее было красное в пятнах. с широко расставленными черными глазами и толстыми короткими губами, не закрывавшими белые выпирающие зубы. Она безглыва урывками смеялась тому, что происходило на дворе. Арестантка эта, прозевавшаяся хорошавкой за свое щегольство, судилась за кражу и поджог. За зади их стояла в очень грязной серой рубахе жалкого вида худая, жилистая и с огромным животом беременная женщина, судившаяся за укрывательство кражи. Женщина это молчала, но всё время одобрительно и умелённо улыбалась на то, что происходило на дворе. Четвёртая, стоявшая у окна, была отбывающей наказание за корчмство, невысокая коренастая деревенская женщина с очень выпуклыми глазами и добродушным лицом. Женщина это мать мальчишки игравшего с старушкой и семилетней девочке, бывшей с ней же в тюрьме, потому что ни с кем было оставить их. Также, как и другие, смотрела в окно, но, не переставая вязала чулок и неодобрительно морщилась, закрывая глаза на то, что говорили со двора проходившие арестанты. Дочка же, её семилетняя девочка с распушёнными белыми волосами, стоя в одной рубашонке рядом с рыжей и ухватившись худенькой маленькой ручонкой за её юбку, состановившимися глазами внимательно вслушивалась в те ругательные слова, которыми перекидывались женщины с арестантами, и шёпотом, как бы заучивая, повторяла их. Двенадцатая рестантка была дочь дьячка, утопившая в колодце прижитого её ребёнка. Это была высокая, статная девушка с спутанными волосами, выбивавшимися из недлинной толстой русый косы, и остановившимися выпуклыми глазами. Она, не обращая никакого внимания на то, что происходило вокруг неё, ходила босая и в одной грязной серой рубахе, взатыв вперёд по свободному месту камеры, крутая и быстро поворачиваясь, когда доходила до стены